Глава 22. Поток огня, который окутал меня, исчез ровно в тот момент, когда я сблизился с вампиршей. Не понимая, от чего мана закончилась, я опустил взгляд вниз и увидел в своем животе ее саблю. Но как? единственный вопрос, который пришел в голову. Поднял взгляд обратно и уставился на кровожадную ухмылку. Она резко приблизила свое лицо и впилась клыками в мою шею. Звуки ее глотков эхом отдавались в моей голове. И с каждым новым испитием я терял собственные силы. Когда перед глазами выскочило уведомление, что показатель жизненных сил на критическом уровне она отпустила меня и заговорила: Вкусный! Вытерла рот рукавом. Жаль, что слабый, не получила опыта, и резкая плюхой вбила меня в пол. Уж больно много силы было в ее теле. Звук ее каблуков намекал на то, что она удалялась, а долбанная бегущая строка говорила только о том, что я нахожусь под каким-то дебафом и эффектом кровопотери. В голове лишь отсчитывал секунды, с которыми драгоценные проценты угасали. И уже на последней единице меня охватил зеленоватый огонь. Он тепло согревал каждый сантиметр тела, и силы, казалось, возвращались. Внимание! Вам доступно возвращение в первоначальную точку подземелья. Желаете вернуться? Я с мнимым ужасом уставился на эти слова, в голове прокручивая все возможные варианты. Фактически я не умер лишь благодаря пассивке древнего. Но переместиться в другое место, кажется, рамки реальности размываются. Оставалось лишь гадать, где эта тупорылая сосущая тварь находится. Предложение о перемещении начало обратный отчет, И на последней десятой секунде я мысленно ответил «да». Внутри появилось жжение, которое в доли секунды распространилось по всему телу. Я в буквальном смысле начал гореть. Ощущение: Я горел заживо, твою м Руки обуглились, крик застрял в горле, и ровно в тот момент, когда пламя сожрало глаза, подарив мне убийственную боль, я очутился в том кабинете, где в стене зияла дыра. Боль резко ушла, но вот морально... Казалось? Да нет, не казалось. Руки до сих пор болели. Внутренне я был подавлен, мне каждый день приходилось гореть заживо. А внешне все было в идеале. У меня был полный запас жизненных сил, о чем сообщила система и полная мана. Это не могло не радовать. Единственной проблемой оставалась эта самая вампирша. «Я не верю, что он вернется! Катя психовала, выговаривая все Лизе. «Слишком легко согласился. И…» Она нервно ударила машину на парковке, оставляя на ней шуткую вмятину. «Уже три часа прошло!» А до школы она закрыла глаза, считая в уме. «Пятнадцать минут ходьбы! Даже если по дороге встретят медленных, то…» «То он бы справился за минуту даже с ордой». Закончила за нее Лиза. Жанна и Маша не разделяли подобный бунт. Девушка в спортивном костюме с какой-то грустью в глазах пялилась на Машу, которая, казалось, была в слишком приподнятом настроении и гадала, что такое могло в ее головушке приключиться». Маша же вымеряла шагами парковку, постоянно всматриваясь в наручные часы, ожидая своего героя. Я предлагаю, голос Кати привлёк внимание девушек. Пойти туда и разобраться. Если его там нет, я, она аж подавилась воздухом от возмущения. Раздавлю его. Ну попробуй. Маша ощетинилась и резко приблизилась к Кате. Он человек слова, а ты? Она театрально понюхала воздух. Воняешь из дежом. Мы о тебе ничего не знаем. Пришла вся такая расфуфыренная, благородная. Верно. Подключилась Жанна. Не расскажешь, кто ты вообще такая и какого черта здесь делаешь? Думаешь, если Андрей положил болт на твою историю, другим не интересно? Катя лишь фыркнула и вышла под козырек, Скинула голову к небу, а затем посмотрела на часы. Я пойду. А вы как хотите. Маша лишь передернула плечами. Жанна подстать своей подруге сделала такой же жест. Но и пояснила, «Нельзя сейчас их оставлять здесь. Если вы...» – кивнула на блондинку и Катю. Уйдете, Кто будет защищать?» Лиза кивнула в сторону склада и вполне вменяемо попросила. «Останетесь вы, хорошо?» Ее предложение не понравилось никому. «Обещаю, я вернусь точно. Не смогу их оставить. Но пока мы ищем Андрея, проследите за ними, ладно?» «Моя скорость была прежней». Я вернулся на второй этаж ровно в тот момент, как вампирша расколшматила дверь, за которой кто-то был. Возможно, это были те самые студенты, возможно, это была Аня и Алиса. Впрочем, напольная плитка треснула под моими ногами, когда я сделал упор в них, дабы ринуться с места. Клинок, по лезвию которого блуждал огонь, был опущен чуть вниз. И вампирша только и успела что чуть повернуть тело в сторону, когда мой клинок перерубил ее правую руку, в которой красовалась шпага. Резкий противный запах крови, который в корне отличался от запаха человеческой и медленных, ударил в нос. Но я не останавливался. Будучи не желая повторять ошибок, воткнул по рукоятку клинок в печень. Затем, держась за рукоятку, со всей дури шибанул ногой, высвобождая клинок. Люди, которые стояли у окна, благо успели пригнуться. Ибо тело девушки с серебряными волосами вылетело в окно, снеся при этом раму. Силушки во мне было, хоть отбавляй. Что уж говорить про выносливость. Дети, которых я должен был спасти, с ужасом смотрели на меня. А две девицы, которые вышли из соседнего кабинета, лишь что-то пробормотали. Не теряя времени, ринулся к окну, но никого на земле не было. «Сука!» – выругался я, разглядывая стену школы и территорию. «Эта тварюга выжила!» «Кажется, эта одаренная у меня уже в печёнках сидит!» «Как убить то, что в разы сильнее тебя?» «Андрей!» – зазвучал голос Анны за спиной. «Скажи мне, пожалуйста, почему именно ты?» Ее голос приближался. «Приманиваешь к себе таких врагов?» Я проигнорировал и повернулся сначала влево, потом вправо, рассматривая школьников около стен. «Живы?» Ответом была лишь тишина и кивки головой. «Прикольно. На сей раз Аня стояла около меня, всматриваясь к чему-то на моей шее. На укусил древнего? Интересно, чья природа окажется сильнее?» «Ты ч...» Я только собрался завалить ее вопросами, как что-то во мне изменилось. Появилась привычная уже боль в животе, которая словно пульсировала внутри меня. А следом меня вырвало прямо с окна. К несчастью, собственной кровью. «Какого черта происходит? С чего это?» Не успел додумать, как меня опять вырвало. «Кх...» «Моя кровь, казалось, начала остывать. Но следом начала согреваться. Сист...» Я попытался вызвать систему, но рухнул на пол. «Сука!» «Хм...» Видно борьбу. Аня присела на корточки рядом, демонстративно поправляя платье на заднице. Дабы у школьников не начался сперматоксикоз. Кровь истынет и разогревается? Я лишь кивнул в ответ. Интересно, что будет, если ты смешаешь две природы внутри себя? Алиса, которая была очевидно бледнее всех присутствующих, показала пальцем на окно. Я и так понял, кто там был. Но Аня, которая скривила лицо, взревела. «Пошла прочь!» «Тебе не дано пройти через меня», – приятный, но слегка резкий голос надо мной ответил. «Пока ты рядом, не смогу. Но стоит тебе отойти...» «Так, не поняла?» Лиза и Катя короткими перебежками остановились около забора. Внимательно вглядываясь в усеянную телами медленных землю, демонстративно скривились. «Понятное дело, что эти смерти – дело рук Андрея, только если он справился, то где он сам? Почему так долго возвращается?» Лиза, которая до сих пор верила в порядочность одаренного, предположила. Возможно, он воспользовался таким количеством медленных, чтобы прокачать Алису? Катя внимательно посмотрела в ее лицо. В толпу отправил первый уровень? Может, их здесь и не было? Просто притащили их за собой и поодиночке справились. Не узнаем, пока не найдем этого говнюка. Далее послышался звон бьющегося стекла и глухой удар об землю. Девчонки в секунду повернулись к школе. Глазами нашли место, откуда что-то выпало, и с ужасом уставились на школьную стену. Видимо, существо, которое выпало из окна, не получило повреждений, ибо с нереальной скоростью, не имея одной руки, она в секунду взобралась на крышу школы и уселась там. «Твою же!» Следом из окна высунулась головушка Андрея, который посмотрел по сторонам, а затем... Его только что вырвало? Лиза напряглась. «Нам нужно помочь». Когда Андрей ушел обратно, существо, свесившись на уже двух руках, смотрело куда-то вниз. «Это что за тварь такая?» Катя начала щелкать пальцами, а забор около нее странно завибрировал. Когда что-то прыгнуло обратно в окно, но замерло там и начало жестикулировать, Лиза не выдержала. Посох, который возник в ее руке из ниоткуда, начал собирать всю влагу возле нее, а далее... Капли с травы собрались в кучу, поднялись к посоху и начали замерзать. Лиза, вытянув оружие перед собой, злобно покосилась на Катю, которая замерла, выжидая, и направила эту самую глыбу в окно, прямо в спину этого монстра. В этот раз решила всю ману не тратить, послышалась со стороны Кати, но блондинка ничего не ответила. Льдина попала точно в спину, но что-то по ту сторону окна будто бы не дало противнику упасть вовнутрь. Существо словно толкнуло обратно на улицу. Монстр упал навзнач на спину. А лиза удивленно пропромотала 105 единиц урона что что-то не так катя уже доломала забор и держала в руке странного вида конструкцию из металлических элементов слишком низкий урон для навыка который сожрал половину маны да и ударила в незащищенное место стран андрей который высунулся в окно заорал дуры млядь, бегите и выпрыгнул из окна вслед за потерпевшим Девчонки только и успели моргнуть, когда тело исчезло. Когда я поднял голову вверх и уставился на чем-то удивленную вампиршу ее что-то ударило. Ее глаз злобно задергался и она начала заваливаться к нам, но от ани вышло странное алое поле, которое вытолкнуло противника обратно. Я вскочил и лишь услышал обрывок фразы Доннеса, когда начал сбираться в окно. Идиотки промелькнуло в моей голове после того как проорал спасайтесь Лизи и катя Затем я спрыгнул на землю и болезненно поморщился. К счастью, система чуть подоживилась и порадовала меня тем, что я был полным маны жизни и выносливости. Лишь странный дебаф противостояния отобразился в моем статусе. Но читать что-либо о нем было не к месту. Я взглядом обнаружил противника и в очередной раз удивился ее скорости. Вампирша, которая в секунду испарилась, уже сидела на верхушке массивной ели около забора и всматривалась в новых противников. Лиза же, даже не понимая, что враг по правую сторону, а не около школы, сделала большую ледяную стену возле забора. Катя, которая, судя по всему, была более внимательная, чем мак льда, что-то прокричала и в следующую секунду странные длинные металлические копья, хрен пойми из чего, изничтожили ель в щепке. Только вот вампирша была умнее и быстрее, чем девахи. Она демонстративно щелкнула пальцами перед ледяной стеной, которая которой спрыгнула и в следующую секунду та рухнула. Звук был многообещающим. Противника осыпало градом ледяных стрел в сопровождении металлических шипов, которые появились из-под земли. Но та с легкостью отскочила назад. Кувырки назад в лице этого существа выглядели очень грациозными. А в следующий миг обстрел начался еще более массивным. Но в этот раз вампирша просто закрылась красным коконом, который был мне знаком. Звук стрел, ударяющихся о защиту существа, был похожим на звук камня, который прилетает в лобовое стекло на трассе. Причем стрелы также отскакивали в сторону. Со стороны казалось, словно дикобраз выстрелил своими иглами во все стороны, а сам спокойно стоял в центре этого массивного чистокола. Когда я сблизился с противником, та растворилась в воздухе, сопровождая все это дуновением ветра. «Слушайте ветер!» Только и успел закричать я, когда Катя отскочила в сторону. И в то место, где она стояла, погрузилось лезвие шпаги. Еще секунда, и ветер появился возле меня, а я же опять не видел ее, Лишь на инстинктах уклонился. Но лезвие чуть оцарапало ногу. Благо урон был смешным до невозможности. Следом в мою сторону полетело два металлических копья, родом из арматуры. Я злобно покосился на Катю, которая лишь качнула плечами. «Сука! Типа вампиршу целилась!» Я отвлёкся, и это стоило мне четверти запаса жизненных сил. Внимание! Вы находитесь под эффектом кровотечения. Рекомендуется использовать баф исцеления, либо принять соответствующее зелье. Как будто у меня что-то подобное есть.